«Если честно, мне без разницы, что за чушь нес этот придурок. Он говорит о моем будущем. Говорит, что я рискую жизнью. Но если не я, то кто? А жизнь дерева его не интересует. Вот именно! Я вообще не понимаю, разве можно сравнивать наши жизни и жизнь дерева, которому 300, 400? Я даже не знаю, сколько ему лет. А когда мы умрем...» Это дерево продолжит жить, и его увидят наши внуки. Натали, ты наша героиня, все с тобой. Спасибо, девочки, спасибо всем. Я стараюсь рассказывать обо всем, что вижу тут. Все как есть, по-настоящему. А тебе совсем не страшно? Вокруг вас полицейские с настоящим оружием. Если честно, давно уже не страшно. Я знаю, ради чего я тут. Я знаю, что я и эти пять человек... Прямо сейчас последние защитники большой суеты. Пусть стреляют в меня, пусть делают, что хотят, но я не отступлю. Ладно, спасибо всем. Я была рада с вами пообщаться. В девять часов, как обычно, будет еще один эфир, — говорит тихо. Всем, кто спрашивал насчет Юсупа Куромагомедова, нет, он не женат. Если мы выживем, я дам всем женщинам, которые на меня подписаны, его контакты. С вами была Натали Саншайн. Пока-пока. Обновив список подписчиков, Натали разочарованно вздохнула. Сто тридцать семь тысяч триста девяносто девять превратились в сто тридцать восемь тысяч семьсот двадцать три. Ожидания не оправдывались. Она родилась в деревушке в 50 километрах севернее Нижнего Новгорода в семье строителя Толи и домохозяйки Насти, подрабатывающей изготовлением козьего сыра. Через три года семья переехала в небольшой городок Заволжск, в 400 километрах от Москвы. Там оба родителя нашли постоянную работу. Отец сантехником в городской системе ЖКХ, а мать на местном масло сыр -заводин. Натали, так уж получилось, заговорила позже своих сверстников. Возможно, поэтому в детсадовском возрасте она была немного замкнутой. Родители даже разок-другой показывали ее детскому врачу, но та разводила руками, объясняя, что каких-то явных нарушений развития у девочки нет. И в таком возрасте рано бить тревогу. Просто такой у девочки характер, она тихоня. Дети бывают разные, и они не обязаны соответствовать какой-то норме, которую определили родителям. В школе Наталья немного изменилась, социализировалась, нашла подружек, правда, таких же, как она, не от мира сего. Она этого в детстве не понимала, но родители знали. Мы всегда знаем, когда наши дети другие, не похожие на остальных. Иногда боимся это принять, ужасно переживаем по этому поводу. Но однажды приходится признать, что твой ребенок в худшем случае изгой, а в лучшем выбирает себе в друзья таких же, как он сам, необычных, особенных, чужих. Он просто считывает это особое одиночество в другом, затем решается сесть с ним за одну парту. Так Натали нашла своих школьных подружек. Все изменилось в седьмом классе, когда она вдруг стала главной красавицей. Ситуация ухудшилась, когда отец неожиданно нашел себе подработку и начал регулярно ездить в Москву. Дальше все сменялось довольно стандартно. Старые подружки на новых, дешевая одежда на дорогую, кнопки на сенсоры. Затем несколько публичных скандалов. Вначале конфликт со старыми подружками, после этого выяснение отношений с одним парнем, потом с другим. Проблемы с успеваемостью, конфликты с учителями, конфликты с родителями, конфликты родителей, еще более частые поездки отца в столицу, его переезд в Москву к молоденькой возлюбленной, замыкание Натали в себе, истерики, приступы паники, терапевт, постепенное возвращение к нормальной жизни и обещание больше никогда не оборачиваться назад —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 Несколько продуманных решений, немного хайпа и, наконец, Натали Саншайн. От тысяч других популярных в соцсетях красавиц Натали отличал страх вернуться в ту жизнь, которую она много лет назад оставила в Заволжске. Она была готова на все, лишь бы стать самодостаточной и зажить так, как жили селебрити, те, кому повезло больше, чем ей. Когда Натали сделает то, что сделает, и вам захочется ее осудить, я надеюсь, вы вспомните эту историю и найдете для нее хоть какое-то оправдание.